Бродячая труппа снялась с места за несколько часов до захода солнца. Четыре фургона, шатающиеся из стороны в сторону, виднелись на дороге, что вела из Ланкра в направлении равнины 100, где лепились друг к другу большие города. Согласно уставу города, все шуты, скоморохи, фокусники, шарлатаны и прочие вероятные правонарушители должны были выйти за ворота Ланкра до наступления темноты. Правило это, в сущности, было вполне безобидным. Поскольку стен, в общепринятом понимании, вокруг города не существовало, и мало кто высказывал негодование в случае, если после захода солнца кое-кто из бродяг, не поднимая шума, просачивался обратно. Требовалось лишь воздать должное с заведённым порядком. Воспользовавшись старинным, зеленоватыми жилками нянюшкиным кристаллом, ведьмы наблюдали за движением каравана из хижины Магрот. «Пора бы тебе научиться добывать оттуда звук». Пробурчала поднос матушка Ветровоск, стряхивая шар, отчего изображение покрылось рябью. «Как это было восхитительно!» — воскликнула Маград. «Эти фургоны комедиантов! Чего там только нет! Деревья, вырезанные из бумаги, костюмы и...» Маград начертила в воздухе широкий квадрат. «Огромная такая картина с изображением всяких храмов и башен! Так здорово!» Матушка хмыкнула. «Раз и обычные люди преображаются в королей и принцев, в этом есть что-то от магии, как вы думаете?» «Маград, честно, ты соображаешь, что несёшь? Это же сплошная фальшивка, краска до да картон, даже дурак сразу заметит!» Маград открыла было рот, но, сдержав контрдовод, успела вовремя его закрыть. «А что поделывает нянюшка?» — рассеянно спросила она. «Решила прилечь на лужайке». — ответила матушка. — Плохо себя чувствует. Недуг больной тут же дала себе знать весьма обильным звуковыделением. Маград собралась духом. — Знаешь, мне кажется, что раз уж мы назвались его крёстными, мы просто обязаны сделать ему подарки. Таков не обычай. Это ещё что за бред. Порядочная ведьма всегда преподносит младенцу три дара, не сдавалась Маград. Как правило, красоту, мудрость и счастье. «Во всяком случае, в старину так оно и было». «Понятно. Домики из имбирных пряников, прялки и тыквы», — пробубнила матушка, не обнаруживая почтения к старине. «А потом ещё проколоть себе палец шипом матрозы Никогда не опускалась до такого». Нахмурившись, она с удвоенной силой потерла шар. «Может быть, ты права, но...» Маград запнулась, заметив, как покосилась на неё матушка. Вот такая она, Маград, полная голова тыквенной каши. Кому хочешь, готова крёстной стать, просто так за здорово живёшь. Но за всей этой мешаниной чистая, красивая душа. Девушка, которая всегда приласкает маленького пушистого зверька. В общем, из тех личностей, которые непременно полезут на высокое дерево, чтобы вернуть в гнездо выпавшего птенчика. «Сама смотри, если тебе это так нужно». Буркнула, сама себе поражаясь матушка, и рассеянно помахала утопающим в кристалле фургоном. «На что в таких случаях установка? Красота и богатство?» «Ну, одних денег для счастья мало. А если он пойдёт в отца, то и статью обделён не будет», — сразу посерьёзнее рассудила Маград. «Может быть, правильнее говорить о мудрости? Ты как считаешь?» «Мудрости человек сам учиться должен», — резонно заметила матушка. Тогда, может, острое зрение или красивый голос, как у певца». Снаружи доносило сиплое, но вдохновенное исполнение народной баллады. Ночному небосводу толково разъясняли, что «на волшебном посохе нехилый набалдашник». «Это всё не так важно», — громко произнесла матушка. «Прибегни к помощи головологии. Без красоты с богатством прожить можно». Она снова взялась за кристалл и махнула рукой. Входила бы лучше и привела нянешку Сама говорила, что нас должно быть трое. Ввести в дом приболевшую нянюшку, равно как и растолковать ей смысл родившейся у Маград затеи, стоило обеим ведьмам немалых хлопот. — Чего такое? Три подарка ошарашенно проговорила нянешка Як. — Последний раз я подарок делала, когда девочкой была. Маград шныряла взад-вперёд по комнате зажигала свечи. Мы должны создать надлежащий магический антураж, объяснила она. Матушка лишь передёрнула плечами, хотя поведение Маград можно было расценить как настоящий вызов. Но каждая ведьма вольна заниматься ворожбой по-своему, а они в данную минуту находились в хижине Маград. От чего вы ему дарить собрались? поинтересовалась Нянюшка Яг. Мы же только что тебе сказали, сами не знаем. — ответила матушка. «Слушайте, есть мысль!» — провозгласила нянюшка и тут же поделилась ею. Наступила гробовая тишина. «Прости, но я всё-таки не понимаю, какой ему от этого прок?» — высказалась наконец Маград. «К тому же это должно быть не совсем удобно. Ходить мешает. Да он потом, когда вырастет, нам кланяться будет. Помяни мое слово!» — заявила нянюшка Як. «Мой первый муж всегда любил повторять. Вообще не помешало бы», — вовремя вступила матушка, сверля приятельницу острым взором, — «придумать что-нибудь не столь, не столь сальное. Обязательно тебе нужно всё пошлить. Поражаюсь тебе, Гита, и что тебе вечно не мёдся? Ну, знаешь, лично я, к примеру, считаю...» Тут обе дамы перешли на шёпот и весьма прижаркий. Затем установилась долгая, мучительная пауза. «Мне кажется», — сказала Маграт, рабея от собственной смешлённости. «Мы мудро поступим, если разойдёмся по собственным хижинам и всё сделаем так, как каждый велит её сердце. Понимаете? То есть отдельно друг от друга. День сегодня был трудный, мы все утомились». «Правильная мысль», — твёрдо заявила матушка, поднимая славки и крайне сурово буркнула. «Вставай, Дита, уходим. День был трудный, ты переутомилась». Ведьмы вышли за дверь, продолжая припираться друг с другом. Маград, окружив себя разноцветными свечами, откупорила пузырёк с одним исключительно мощным средством оккультного характера. Это средство она заказала из кладовых, расположенных в далёком Ангморпарке, и ей не терпелось испытать зелье в действии. Порой так хочется, чтобы люди были чуточку добрее к ближнему своему. Маград взглянула на волшебный шар. «Можно начинать». «Он всегда будет легко сходиться с людьми», — прошептала она. Может, то был не самый первостепенный навык в жизни, но для самой Маград эта способность была тайной за семью печатями. Нянюшка Як, усевшись у себя на кухне, взяла на колени своего жутких размеров кота, нацедила на сон грядущий стаканчик и тщетно попыталась припомнить начало семнадцатого куплета из «Бессмертного ёжика». В куплете речь должна была идти о козах, но подробности были безнадёжно утеряны. Время в очередной раз одержало верх над памятью. Нянюшка чокнулась с невидимым собутыльником. «Память у малыша будет такая, что все черти от зависти подохнут, чтобы все песни с первого раза запоминал». А матушка-ветровоск, шагая по объятому тишиную лесу, зябко куталась в шаль, и по-прежнему бередила себе душу. День был трудный, местами мучительный, а театр её и вовсе до доконал. Все только и делают, что выдают себя за других людей. Сплошной обман творится, а дуб можно пальцем проткнуть. Матушка любила отдавать себе отчёт в том, на каком свете находится. Свет, на котором она побывала сегодня, настораживал и, более того, озадачивал. Все эти очевидные противоречия могли вогнать в оторопь кого угодно. Матушка зашагала быстрой походкой путника, который явно убеждён в том, что сырая, ветреная ночка, настигшая его в этом лесу, таит в себе нечто необъяснимое и зловещее. Этим убеждением матушка прониклась полна. «Позже он станет тем, кем сам пожелает», — пробормотала она. «Это всё, о чём может мечтать человек». Подобно большинству смертных, ведьмы лишены укоренённости в настоящем, а выделяются среди прочих тем, что способны, пусть и не до конца, все изъян осознать и даже извлечь из него кое-какую пользу. Они заботливо хранят память о прошлом, поскольку отчасти живут там и способны узреть смутные тени, которые отбрасывает будущее. Матушка вполне отчётливо видела грядущее. Оно было на живыми ранами.